Глава. 25. Потерянный отец. Ему казалось, что в комнате стало неимоверно холодно. Он чувствовал, как пальцы на его руках нервно подергиваются. правая рука немного ныла, напоминая о недавнем ранении, но это совсем не волновало Нергала. Его волновала девушка перед ним и то, какие слова она произнесла, войдя в комнату. Он понятия не имел, что ей сказать потому что огромная рана на спине убитого, а также отсутствие сердца, как-то не особо тянуло на несерьезное ранение, после которого возможно выжить. Внезапно девушка сдвинулась с места, что заставило Нергала невольно сделать шаг назад. Но девушка оказалась проворнее. Всего за пару шагов она преодолела расстояние между ними, не обращая никакого внимания на труп, и с уверенностью взяла Нергала за руку, осматривая его ранение. «Ужас какой-то!» выдохнула девушка. «А у меня и нет ничего под рукой, чтобы помочь». Она стала осматривать комнату, старательно избегая смотреть на труп. «Я так рада, что нашла тебя!» — затараторила девушка, не отпуская руку Нергала. «Уже и надеяться перестала, думала, что поступила очень глупо. Но я оказалась права. И вот ты здесь живой!» Мама говорила, что глупости все это, что тебя нереально найти, а я нашла. «Это же так здорово!» Теперь мы можем отправиться домой. Вот мама удивится!» Нергал медленно обрабатывал полученную информацию, пытаясь хоть как-то найти объяснение происходящему. Одежда девушки явно была не из этого места, о чем говорил хотя бы рисунок на футболке. «А вообще?» Девушка сменила тон на сердитой, отпустив блондин и уперев руки в бока. «Ты просто обязан сейчас же все объяснить. Куда ты пропал? Как? Почему? Что ты здесь так долго делал?» «Зачем была эта дурацкая записка, если ты жив? И что ты до сих пор здесь делаешь? Ты нас бросил, да? Почему? Ты больше не любишь маму? Ты пытаешься от кого-то скрыться? Мама говорила, что у тебя большие проблемы. Что за проблемы?» «Стоп!» — унергала голова, кругом пошла от потока вопросов. «Пожалуйста, притормози!» Девушка замолчала, ожидая ответов на свои вопросы, но явно имея в запасе кучу новых. Рана на руке уже стала довольно быстро затягиваться, так что первой помощи не требовала, но проблема, стоящая перед нергалом, так быстро исчезать не собиралась. «Давай начнем сначала», — выдохнул он. «Кто ты такая?» «Издеваешься, что ли?» — возмутилась девушка. «Я твоя дочь!» «Быть этого не может!» Тут же выпалил блондин, чувствуя, как сердце пытается сломать грудную клетку. «Вполне может!» — возразила девушка. Ты пропал шесть лет назад. Мне тогда одиннадцать было, а теперь уже семнадцать. Или ты думал, что я не вырасту никогда? Не в этом дело. Блондин отрицательно мотнул головой. Чтобы у меня была дочь, да даже звучит бредово, я не мог. Но я стою прямо перед тобой. Нергал замолчал, внимательно осматривая девушку еще раз, задерживая взгляд на ее ухе, в котором была куча проколов, заполненных различными серьгами. Это не артефакты хорошо допустим блондин прикрыл глаза на секунду чем докажешь что ты действительно моя дочь не мог же он забыть что то настолько важное издеваешься что ли возмутилась девушка это же я рури какие тебе еще нужны доказательства что нибудь более весомое чем имя упрямо ответил нергал девочка злобно выдохнула носом в воздух и закусила нижнюю губу сверля блондина взглядом Она резко запустила руку в карман, что-то вытащила оттуда, а затем протянула это на раскрытой ладони перед нергалом. «Вот!» — сердито сказала она, показывая ему небольшой стеклянный шарик, наполненный дымкой, которая меняла цвет. «Ты дал мне это, когда мне было шесть. Помнишь?» Блондин молча наблюдал за тем, как шарик из желтого стал зеленым, а потом принялся менять цвет на синий. «Ты дал его мне?» «Чтобы я всегда знала, когда ты приходишь домой и могла бы тебя встретить», — продолжила Руря. «Он становится темнее, чем ближе ты находишься. А еще он цвет меняет. Но я не знаю, почему. Последние шесть лет он был либо черным, либо красным. А совсем недавно принялся дико менять цвета. Почти сразу после того, как куколка принесла маме записку от тебя. Так я и поняла, что ты жив. Я решила найти тебя с помощью него. Я так обрадовалась, когда он, наконец, стал теплеть. Нергал явно узнавал один из своих шариков, который заточал кукол. Но в этом была заточена не кукла. Шарик снова стал менять цвет на желтый, а блондин перевел взгляд на девушку. «Как ты попала сюда?» — сдавленно спросил он. «Я вспомнила сказку, которую ты мне рассказывал, про блуждающие огоньки». Рури убрала шарик назад в карман. «Ты говорил, что они появляются только в полнолуние» а если пойти за ними, то можно попасть в одно очень страшное место. Мама сказала мне по секрету однажды, что ты не знал ни одной сказки, поэтому рассказывал что-то про свой мир. Вот я и подумала, а что, если блуждающие огоньки как раз и переносят в твой мир? Ты ведь говорил, что он очень страшный. Ну и у меня получилось, как видишь. Правда, поймать эти огоньки было чертовски сложно». Нергал медленно сел на ближайшую койку, чувствуя, как ноги подкашиваются. «Блуждающие огоньки, это же нужно было додуматься!» «Теперь-то ты мне веришь?» — с надеждой спросила девушка. «Это правда я, и я пришла за тобой. Расскажешь уже, наконец, хоть что-то?» «Нет». «Нет?» — Рурит кинула брови. «Я не твой отец», — отрезал Нергал. «Ты обозналась». «Этого быть не может. Шарик никогда не врал. А сейчас он горячий, это точно ты!» «Я не помню ни тебя, ни твоей матери», — выпалил Нергал. «Совсем не помню и не вспомню уже никогда. Так что считай, что я не твой отец, не тот, которого ты знала, по крайней мере. Так что лучше вернись туда, откуда пришла». «Докажи», — заупрямилась девушка. «Что?» — блондин нахмурился. «Докажи, что это не ты!» — надменно повторила она. «Издеваешься?» — усмехнулся он и ткнул пальцем в труп, лежащий на полу. Неужели считаешь, что твой папа способен на такие поступки? Или не заметила тут мертвеца? Так вот тебе новость. Я убил его несколько минут назад. Не страшно? Ты находишься в одной комнате с убийцей, а не со своим отцом». «За что ты его убил?» поинтересовалась Рури, даже не подумав взглянуть на труп. «Какая разница?» — нергал Пешел. «Большая!» — возразила девушка. «Может, он сам нарвался? Получил за дело? Или ты просто так убил его?» Сомневаюсь, что это так. Иначе ты бы сейчас не переживал об этом и не пытался меня таким испугать. Меня уже давно не пять лет, папочка». Нергал замолчал, не зная, что ей на это ответить. Девчонка действительно только что загнала его в тупик своими аргументами. «Ну так что?» спросила она. «Прекратишь уже запугивать меня и объяснишь мне все. Она точно была напугана присутствием трупа в комнате, но старательно делала вид, что этот факт ее совсем не беспокоит. Нергала затошнила от самого себя. «Знать бы, что именно объяснить!» Тихо буркнул он, отведя взгляд в сторону. «Начни с записки», — подсказала девушка. «С записки?» Нергал снова посмотрел на нее, слегка приподняв бровь. «Да!» — кивнула та. «Я же говорила, что одна из твоих куколок принесла нам с мамой записку!» «И что в ней было?» «Какой-то бред!» — Руля отмахнулась. «Да и написано, она была каким-то корявым почерком, будто тебя кто-то заставил ее написать, и ты специально сделал так, чтобы мы поняли, что записка — полный бред, а тебе нужна помощь». «И все же, что было в записке?» — повторил свой вопрос блондин. «Да я точно не помню», — девушка пожала плечами. «Странная она была, но вроде как ты там извинялся за все, что говорил, что очень много плохого сделал» что тебя стоит забыть и что ты собрался прекратить свое существование. Ну, бред же, да? Ты бы никогда на такое не пошел. Девушка рассмеялась, но быстро прекратила, увидев, что Нергалу не смешно. «То есть я написал вам забыть обо мне, но ты все равно пришла?» — уточнил он. «Я молодец, правда?» — с гордостью сказала она. «Я сразу поняла, что тебе нужна помощь». «По-моему, помощь сейчас тебе нужна». Вздохнул блондин и встал с койки, приблизившись к трупу. «Есть хочешь?» «Ты предлагаешь его съесть?» испуганно спросила Рури, кинув быстрый взгляд на труп и жутко побледнев. «С ума сошла!» — Нергал подавил смешок. «Или твой отец в твоих глазах настолько испорчен?» «Значит, ты признаешь, что ты все же мой папа?» — обрадовалась Рури. «Нет». Коротко отрезал блондин и присел перед трупом на корточке. Он осторожно принялся шарить по карманам, вытаскивая оттуда довольно тугой мешочек с деньгами. Видимо, на службе сатаны ребята неплохо зарабатывают. Помимо этого блондин взял кинжал, стер с него свою кровь, убрал в чехол и закрепил на своем поясе, после чего встал, поняв, что дочь все это время наблюдала за его манипуляциями. «Ну так что, есть хочешь?» Спросил он, подкинув мешочек с деньгами в воздух и поймав его. Девушка молча кивнула, хотя Нергал точно видел, что она хотела что-то сказать. Он направился на выход из комнаты, кивнув головой, чтобы Рури следовала за ним. Он понятия не имел, что с этим делать, но накормить ее сейчас показалось ему неплохой идеей. Наверное, за то время, пока она ест, он сможет до чего-то дойти в своей голове, в которой снова образовалась жуткая каша. и «Ты просто бросишь его тут?» — осторожно спросила Рури. «Потом решу, что с ним делать», — отмахнулся Нергал, не желая вообще думать об этой проблеме сейчас. Они спустились на первый этаж, и Нергал заказал для Рури еды, искренне надеясь на то, что она не будет спрашивать, из чего это сделано. «Они даже внимания не обратили на то, что ты в крови?» — шепнула девушка с явным удивлением. «Какая разница, если я им плачу?» — Нергал пожал плечами. Похоже, Рури такой ответ немного смутил и разочаровал. Она молча принялась осматривать помещение, иногда ерзая на месте от неловкости. Нергал старался не подавать вида, но ему сейчас было очень страшно. Неужели все, что сказала эта девушка, правда? Она действительно его дочь? И как только Нергал посмел ее забыть. Сколько дней ты шарахаешься по этому миру? Решил спросить он, когда им принесли еду, и девушка накинулась на нее так, будто не ела уже неделю. «Несколько», — уклончиво ответила она с набитым ртом. Эта ситуация казалась блондину чем-то нереальным, нелогичным. Он просто представить не мог, как все могло бы сейчас обернуться еще хуже, но понять это ему помогли знакомые голоса Йена и Люси, которые послышались у входа в таверну. «Оказалось сложнее, чем ты думал. С смешкой спрашивала девочка. «Ты бы вполне мог упростить задачу», жаловался Седоволосый. «Я и так позволила тебе привлечь друга», беспечно ответила та. Нергал тяжело вздохнул, совсем не представляя, какой разговор ему сейчас предстоит. Рури покосилась на него, а затем перевела взгляд на вошедших, как раз встретившись с удивленным взглядом Йена. Седоволосый поспешил подойти, а за ним и немного растерянная Майми. Но Нергала больше волновала разноглазая девчонка, на лице которой почему-то появилась противная ухмылка. «Заводишь новых друзей?» — спросил Ян, подойдя к Нергалу. «В отличие от тебя, я очень харизматичен», — съязвил блондин в ответ. «Вообще-то я его...» — начала была Руря, но Нергал быстро сунул ей в рот булку, перебив. «Я ж молча», — сказал он. «Я его кто?» Решил все же уточнить Ян, заставив Нергала перебрать в голове кучу различных ругательств. «Знаешь, прежде чем докапываться до этого», — блондин кивнул головой на руре, — «для начала поднимись в спальню». «Зачем?» — Ян нахмурился. «Мне было очень скучно вас ждать», — Нергал раздраженно закатил глаза. «Я оставил там тебе подарок». «В виде трупа?» Недовольно буркнула Рури, наконец прожевав и проглотив еду. Ян хотел что-то сказать, явно разозлившись на полученную информацию, но Нергала опередил его. Прежде чем начнешь орать, хочу сказать свою защиту, что тот тип был пьяный, сам нарвался. Хотя может и нет. Плохо помню. Наверное, все-таки во мне проснулись старые привычки. Или просто окружающие пытаются меня убить за то, чего я не помню. Или может он мне чем-то не угодил? В общем. «Выбирай то, что тебе больше нравится». «То есть у нас там сейчас труп наверху?» — спросил сквозь стиснутые зубы. «Да», — безразлично ответил блондин. «Но ты же сообразительный мальчик. Придумаешь что-нибудь?» «Я тебе не верю», — Ян хохотнул. «Есть только один способ, чтобы понять, вру я или нет», — Нергал пожал плечами. Ян раздраженно закатил глаза, резко развернулся и пошел к лестнице. Нергал выдохнул, радуясь тому, что отвлек братишку хотя бы ненадолго. «И что это за недоверчивый тип?» — спросила Рури, нахмурившись. «Мой младший брат», — ответил ей Нергал, проводив Яна взглядом. «Это мой дядя?» — удивилась девушка. «Дядя?» — переспросила Майя, усаживаясь напротив Нергала и незнакомой ей девушки. «Это она так шутит», — поспешил вставить блондин. «Ну, знаешь, типично для наших мест, тебе не понять». «Пап, а эта девушка тебе кто?» Тут же поинтересовалась Рури, игнорируя попытки Нергала скрыть от окружающих происхождение подростка. Блондин сжал губы, подавляя внутренний крик. «Папа?» — Майми перевела взгляд на Нергала. «Понятия не имею, кто она», — сказал Нергал. «Но знаешь...» Когда ты потерял память, к тебе вот так кто угодно может подойти, представиться твоим ребёнком, а на деле она просто была голодна. Ты потерял память? ужаснулась Рори. Почему ты просто не могла молча поесть? тихо буркнул блондин, с ужасом смотря на довольное выражение на лице Люси. Я поела, сказала Рори, отодвигая от себя тарелку. Теперь я хочу, чтобы ты мне всё рассказал. Она правда твоя дочь? Удивилась Майами, сравнивая их находя схожие черты. «Забавно выходит», — усмехнулась Люся и обратилась к Руре. «Так ты правда считаешь, что этот блондин — твой отец?» «Я в этом уверена», — гордо кивнула девушка. «Может, это так и есть?» — предположила Майами. «Раз ты потерял память, то вполне вероятно, что ты этого не помнишь». «Нет, это невозможно», — Нергал отрицательно мотнул головой. «Возможно». — возмутилась девушка. — И я тебе это уже доказала! — Знаешь, по-моему, она не врет, — сказала Майми. — И тебе бы стоило... — Стоило что? — сердито оборвал ее Нергал. — Ну договаривай! У Майми мурашки по спине побежали от его взгляда, поэтому она не решилась продолжить мысль. — Может, хоть вы мне объясните, что происходит? — в отчаянии спросила Рури, снова привлекая к себе внимание. — Почему он не отвечает на мои вопросы? «Он же сам сказал тебе совсем недавно», — Люся усмехнулась. «Он потерял память, так что даже если захочет, не сможет тебе ничего объяснить. Он и себе-то ничего объяснить не может. Но если хочешь, я могу тебе кое-что пояснить». «Для начала скажите, кто вы?» — спросила девушка, переводя взгляд с майями на Люсю. «Ну, я Майми», — ответила девушка и неуверенно добавила. «А это Люся». «Рури», — кивнула подросток в ответ. «Теперь второй вопрос. Почему мой папа потерял память?» Нергал молчал, скрестив на груди руки и сердито уставившись на Майме. Девушка растерялась, не зная, как объяснить. «С ним произошел несчастный случай», — уклончиво ответила она в итоге. Нергал лишь нервно усмехнулся, поняв, что и сейчас ответов он не услышит. «Скажи, а тебе нормально знать, что твой папочка — убийца?» — внезапно спросила Люся. Он не убийца, возразила Рори. Повторяйте слова тому трупу, который он оставил в комнате. Девочка усмехнулась. Папа не стал бы убивать просто так, подросток нахмурилась. Я уверена, что была причина, тем более, какая разница, если это просто демон? Брови нергала удивленно поползли вверх. Он никак не ожидал услышать подобное. Твой папа тоже демон! хихикнула Люся. Да, это тоже получается! «Правда, всего лишь на какую-то часть». Девочка с удовольствием встретила перепуганный взгляд блондина. «Ну и что?» — Рури пожала плечами. «Мой папа не виноват, что родился в этом мире. Он сам выбрал уйти отсюда и жить как человек. Тем более они с мамой обвенчались в церкви. Не думаю, что демоны бы выдержали такое. Так что папа хороший. И то, что он убивает демонов, даже хорошо!» Нергал закрыл лицо ладонью, то ли от стыда, то ли из-за нарастающей головной боли. «В церкви!» — Люся вскинула брови. «Интересно, однако. И что, даже нигде не жгло?» Но ответить ему Люся не позволила, вернувшись к расспросу его дочери. «Ладно, если демонов убивать нормально, то что бы ты сказала, если бы узнала, ну, допустим, тот факт, что твой отец не только демонов убивал, но и людей тоже. И немало!» Лицо девушки вытянулось от столь неожиданной информации. «Это неправда», — нахмурилась она. «Чистейшая правда», — Люся кивнула. «Я тебе столько всякого могу рассказать про твоего папочку». «Да чего ты добиваешься», — возмутился Нергал, резко вставая из-за стола и сверля Люсю своим взглядом. Майми ойкнула, поняв, что правильно сделала, что не вмешивалась в разговор, потому что поведение блондины ее напрягало. «Ничего не добиваюсь», — спокойно ответила Люся. «У нас же сделка, помнишь? Раз я обещала, то все будет хорошо до поры до времени. Хотя это уже от тебя зависит. Может, тебе стоит пересмотреть свои приоритеты?» «Пап, о чем эта девочка говорит?» Рури нахмурилась, откровенно не понимая, что происходит. «Что за сделка у тебя может быть с ребенком? «Ладно, по поводу трупа ты не врал». К ним вернулся Ян, избавив Нергала от надобности отвечать на вопросы. «Теперь вернемся к этой девушке. Кто она?» Седоволосый нахмурился, понимая, что в воздухе повисла тишина, а на его вопрос никто не собирается отвечать. «Ты убрал труп?» Нергал поспешил перевести тему. «Твой труп ты убирай», — ответил ему Ян. «Ты мне на вопрос ответишь?» «Нет», — отрезал Нергал и развернулся и прошел мимо Яна, поднимаясь по лестнице. «Да стой ты!» Рури хотела побежать за ним, но Йен вовремя схватила ее чуть выше локтя. «Нет уж, давай ты постоишь и сама объяснишь мне, кто ты такая!» — медленно сказал Йен, явно сдерживая накопленный гнев. «Я его дочь!» — Рури возмущенно скинула руку яна со своей. «Дочь? Быть такого не может!» — Йен усмехнулся. «Тебе что, фотки семейные показать?» — Рури закатила глаза к потолку. Ну прости. «Дядя, я как-то очень торопилась и забыла их дома!» «Согласись, манера речи похожа», — хихикнула Люся, довольная представлением. Ян, может, не стоило Нергала отпускать?» — неуверенно вмешалась Майми. «Но столько всего навалилось сразу. Это не может кончиться хорошо». Ян кивнул, осознав, что Майми наверняка права. Почему-то Седоволосый сразу об этом не подумал, а вот Рури уже кинулась наверх. Нергал протянул руку, чтобы открыть дверь в комнату, но, к своему удивлению, обнаружил, что рука жутко дрожит. Он попытался вздохнуть, но легкие будто бы склеились, мешая дышать ровно. Голова стала кружиться, поэтому Нергал прислонился спиной к двери и медленно опустился на пол, так и не решившись войти в комнату с трупом. «Это ненормально», — буркнул он, сжимая и разжимая ладонь, словно это как-то могло помочь. Этого просто быть не может. Он достал из мешочка золотую монетку и принялся перекатывать ее между пальцами, что немного помогло успокоиться. Он продолжил перекатывать монетку, смотря перед собой в пустую стенку и пытаясь хоть немного упорядочить новые воспоминания, внезапно свалившиеся на его голову. «Пап, ты в порядке?» услышал он рядом тихий, обеспокоенный голос Рури. Девушка мялась рядом в нерешительности, впервые видя отца в таком состоянии. это иди от него!» Ян слегка оттолкнул Рури назад, отчего подросток наткнулась спиной на Майме. Девушка осторожно положила свои руки на плечи Рури, наблюдая за тем, как рассерженный Йен встает перед своим братом, но блондин не реагирует, словно Йен невидимый. «Эй!» Седоволосый слегка пнул блондина ногой по подошве его обуви. «Что?» раздраженно спросил тот, переведя, наконец, взгляд на Яна. У Майами снова мурашки по коже побежали от того, насколько жесток оказался этот взгляд. «Собираешься сидеть здесь и ничего не делать?» — продолжал тем временем Ян совершенно не боясь нергала. «Тебе только разныться не хватало. Жалко выглядишь». «Совсем недавно я уже убил одного выскочку». — тихо сказал Нергал, наблюдая за монеткой, которую продолжал перекатывать. «Их количество может сейчас увеличиться». Рури прикрыла рот ладонью, а Майми крепче жала ей плечи, надеясь, что у ены есть план, как привести брата в норму. «Убил, а теперь даже боишься войти, чтобы труп убрать?» Йен лишь усмехнулся от этой пустой угрозы, впервые чувствуя над братом превосходство. «Да и сколько раз ты пытался меня убить, но так и не вышло!» Нергал прекратил перекатывать монетку и медленно поднял взгляд на Йена. «Хорошо. И что ты предлагаешь?» «Я?» — возмутился седоволосый. «А ты не слишком стар, чтобы перекидывать свои проблемы на других? Пора бы уже самому разгрести своё дерьмо!» «Спешу напомнить, что отчасти это и твоя вина», — холодно отозвался Нергал, поднимаясь с пола и оказываясь немного выше Йена. «Моя? С чего бы?» — возмутился тот. «Благодаря тебе я ни хера не помню», — тихо, но сердито ответил Нергал, смотря брату в глаза. «А когда прошу тебя напомнить мне, так ты сруливаешь с ответов, потому что боишься, что я внезапно воткну тебе нож в сонную артерию, а твоей добродушной подружке перережу глотку». «Можешь попробовать провернуть это прямо сейчас», — повысил голос Ян. «Хватит уже вам обоим!» — внезапно прикрикнула Майами, привлекая внимание братьев к себе. Она уже приобнимала Рури за плечи, которая казалось, вот-вот разревется. Вместо того, чтобы перекидывать все друг на друга и драться, словно малолетние идиоты, лучше о других подумайте, отчитывала их Майми. Ну да, Нергал, ты потерял память, и мы боимся тебе все рассказывать. Сам видишь, что не без основания. Ты порой ведешь себя словно маньяк. Но и с нашей стороны неверно скрывать от тебя все, твою злость можно понять. Но это не повод сейчас грызться. «Раз вы братья, то должны помогать друг другу!» «Это где такое написано?» Нергал фыркнул от смеха, тут же растеряв весь свой грозный вид. Почему-то то, как Майами их отчитала, казалось ему довольно забавным. Нен тоже молча нахмурился. «Нигде не написано!» — ответила блондину Майами. «Так делают все нормальные люди!» «Из какой же сказки ты выползла?» — рассмеялась Люся, выскочившая внезапно из комнаты. «А ты там что делала?» — уточнил Йен. «Решила проведать труп», — ответила Люся. «Ну и убрать его, что уж там. Не благодарите. Моя доброта нынче безгранична». Нергал с любопытством заглянул в комнату, убеждаясь, что трупа там действительно больше нет. Он понял, что не хочет знать, как и куда тут пропал. «Отлично», — сказал Ян, немного успокоившись. «Значит, осталось решить только вопрос с твоей дочерью». Нергал посмотрел на голубоглазую девушку, старательно пытающуюся не разреветься. Страшно представить, через что она прошла, чтобы добраться сюда, и еще страшнее представить, что ей еще предстоит пережить, если она останется здесь. Вы могли бы отвезти ее назад на землю, предложил в итоге Нергал. Почему это мы, если она твоя дочь? возмутился Йен. Я понятия не имею, кто она, вздохнул блондин. Я никуда не пойду без тебя. Выпалила Руря. Если. Если ты потерял память, то я останусь с тобой. Я помогу тебе вспомнить и меня, и маму. А потом мы уйдем отсюда, вместе. Это довольно неплохая идея, вдруг оживилась Майя. Она ведь знает о тебе того, чего Йен не знает. Ты сбриндила, что ли? Нергал удивленно посмотрел на нее. Сама подумай, насколько это место подходит ребенку. Я не ребенок! возразила Руря. «Ой, еще какой ребенок! хохотнул Нергал, скрестив на груди руки. «Раз додумалась тащиться в незнакомое место, бросив мать, чтобы найти своего отца, от которого у тебя осталась лишь сомнительная вещица, меняющая цвет и температуру». «Но я же тебя нашла!» — упрямилась подросток. «И мама мне разрешила!» «Вот в это я никогда не поверю!» — Нергал отрицательно мотнул головой. «Видишь?» — Рури внезапно обрадовалась. «Не поверишь, потому что помнишь маму! Ты же вспомнил что-то, да? Я права?» Нергал застыл на месте, выглядя при этом так, словно его только что поймали с поличным за каким-то очень стыдным занятием. «Ты понимаешь, что только что призналась в своем вранье», — нахмурился в итоге блондин. «А мне плевать!» — она тоже скрестила на груди руки. «Я не уйду, пока ты не вспомнишь все!» Нергал раздраженно помассировал переносицу, После чего перевел взгляд на Ена. Ну вот, проблема решена. Доволен? И как же она решена? опешился до волосы. Она сказала, что остается. Нергал развел руками. Да и твоя девушка, похожа, за. И тебя это устроит, уточнил Ен, слыша в голосе брата сарказм. Да, мне все равно. Блондин пожал плечами. Я ее не помню. Раз она хочет рисковать жизнью ради призрачного шанса, что я ее отец, то это не мои проблемы. Она сама так решила. Она же взрослая. Руря обиженно надулась. «А теперь я, пожалуй, пойду отосплюсь», — недовольно сказал Нергал и вошел в комнату, прикрыв за собой дверь. Он бы больше не выдержал и минуты расспросов от девчонки. Ему не верилось, что такое может быть правдой. Но было страшно подумать, что это действительно так и есть. Он отец. Да что с ним произошло? Грустно спросила Рури. Почему он такой? Похоже, что придется это выяснять! вздохнула я, окончательно потеряв нить малейшего понимания. А твой брат-образцовый отец, оказывается! рассмеялась Люся, когда они все уже спустились на первый этаж таверны, решив все же предоставить блондину немного времени наедине с собой. Он хороший! Обиженно буркнула Руря. «Просто он не помнит, каким он был». «Лучше расскажи мне, как так вышло, что у Нергала есть дочь?» спросил Йен. «Лучше расскажи, как так вышло, что у него есть младший брат?» передразнила его тон Рури. «Мне даже сомневаться не приходится в том, что ты действительно его дочь». Ян вздохнул, стараясь держать себя в руках. «А вот он почему-то этого не видит». «И все же», вмешалась Майми, «Нам нужно понять, что именно твой папа забыл, чтобы вернуть ему память». «Да знаю я», — Рори вздохнула, смягчившись. «Просто... поверить не могу, что он потерял память. Он сказал, что потерял ее из-за тебя. Что ты с ним сделал?» «Твой отец похитил Майями и пытался ее убить. А также меня и моих друзей», — выпалил Йен. «У меня не оставалось никакого другого выбора, кроме как попытаться его убить. Но он не умер. а Зато память потерял». Ты врешь! Мой папа не способен на такое! возразила Руря. Как давно ты его знаешь? Ян лишь усмехнулся. Может кто-то заставлял его это делать? предположила Майми. Что-то было не очень похоже на то, что его заставляли парировал Ян. Может, это был какой-то гипноз? продолжала предполагать Майми. И поэтому он потерял память? Ни один гипноз так долго не действует усмехнулась Люся. «Вы просто не знаете Нергала с той стороны, с которой его знаю я», — подтвердил Ян. «Этот мир отличается от вашего. Здесь столько всего нужно делать, чтобы не сдохнуть». Нергал никогда не был исключением из правила. «На самом деле я даже представить не могу, куда он пропадал, чем занимался и почему иногда возвращался домой в очень плачевном состоянии. Он вполне мог сговориться с Гекадасом ради своей выгоды, а память... Кто бы не потерял память, когда в животе дыра...» Вокруг все взрывается, а на голову сыпятся булыжники. Меня больше волнует то, как он смог там выжить. «У нас все было хорошо», — Рури отрицательно мотнула головой. «Мы жили в большой квартире, папа хорошо зарабатывал и занимался тем, что ему нравится. Ради какой такой выгоды он мог бы нас бросить и уйти работать на этого вашего... как его там?» «Но Гекада вполне мог что-нибудь с ним сделать», — задумалась внезапно Люся. Например, я раздражала то, как Люся быстро меняла мнение. Были у него кое-какие разработки, уклончиво ответила Люся. Кто-нибудь объяснит мне, почему эта маленькая девочка говорит так, будто она тут самое главное и все знает? Удивленно спросила Рури. Всему свое время, девочка улыбнулась. Пожалуй, с вами немного скучно. Подготовлю-ка это место для серьезных разговоров. Леся спрыгнула со своего стула и направилась куда-то в сторону кухни. Ничего не понимаю, пожаловалась Руря. Не ты одна, вздохнула Майя. А как вы познакомились с моим папой? Решила поинтересоваться подросток. С его братом мне все понятно, а вот с вами? Но наша встреча не была особенно приятной, Майя поджала губы. Твой папа напал на нее и пытался убить меня, ответил Ян за Майме а потом сделал это еще раз, и еще раз, и еще раз». «Но ты ведь до сих пор живой», — Рури беспечно пожала плечами. «Почему ты просто не признаешь, что Нергал не такой уж хороший, каким ты его представляешь?» — спросил Йен, стараясь игнорировать пренебрежение со стороны подростка. «Потому что мне плевать, что он делал и кому», — отрезала Рури. «Он мой папа, я помогу ему стать прежним». Я не собираюсь ненавидеть его только за то, что он кому-то там навредил. Если он это делал, то у него не было другого выбора. Я знаю». «А как насчет ненавидеть его за то, что он бросил тебя?» усмехнулся Йен. «Йен, это невежливо», — возмутилась Майя. «Но это правда», — Седоволосый пожал плечами. Нергал спрашивал меня о том, что он творил последние шесть лет. Остальное он вроде как вспомнил. А этой девушке явно больше шести. Значит, Нергал ее прекрасно помнит, но притворяется, что нет. Зачем? Потому что когда-то он специально их бросил. Рури сердито прищурилась, не сводя с Яна глаз. Тот самодовольно ухмыльнулся, но тут перед ним на стол опустилась снежинка. Ян скинул брови, затем на стол опустилась еще одна, за ней следом еще одна. Седоволосый медленно поднял голову на потолок, и обнаружил над собой темную тучу, из которой обильно валил снег, но, к сожалению, Рури не долетал до Ена, а испарялся. Так нечестно! – возмутилась девушка, скочив с места и ударив ладонями по столу. – Так ты умеешь делать снег? – восхищалась тем временем Майями, завороженно наблюдая за полетом снежинок. Я слишком горяч для таких трюков, – усмехнулся Ен. – Не знал, что ты любишь клеить малолеток. К их столу подошел Валифор, а за ним и Тора. «Майми, а ты куда смотришь?» «Нас не было не так долго», — удивлялась Тора. «А вы уже успели где-то ребенка достать? На этот раз постарше». «Это не мы успели, а Нергал, объяснил Ян. «Как работа?» «Справились», — Валифор кивнул, плюхаясь на свободное место. «А теперь я готов слушать твои объяснения по поводу Люси. Ну и теперь по поводу этой вот особы». Красноволосый ткнул пальцем в руре, которая с интересом рассматривала многочисленный пирсинг валефора. «И где тогда сам Нергал?» Ювелир рассмотрелся с удивлением, замечая, что они абсолютно одни в помещении. «Спит!» — весело отозвалась Люся, вылезая из-под ближайшего стола. «А вы как раз вовремя!» Йен вздохнул, наблюдая за тем, как девочка взбирается на стол, чтобы быть выше всех, кто тут находится. «Вовремя!» «То есть ты нас ждала?» — Валифор усмехнулся. «А мне казалось, что твое секретное задание только для Иена. Что он не справился?» «Она по-прежнему для него», — Люся кивнула, улыбнувшись. «Но ты можешь немного помочь своему другу, так и же быть». «Даже не знаю, захочу ли теперь», — Валифор фыркнул. «Захочешь», — девочка кивнула. «Если тебе, конечно, дорог твой друг». Валифор нахмурился, внимательно рассматривая Люсю, Словно видела ее впервые. Люся, что ты имеешь в виду? Осторожно спросила рыжая. Что ж, начнем с того, что Ян должен найти некий предмет, начала Люся. Он попытался сделать это по моей наводке, но у него ничего не вышло. Поэтому придется обращаться за помощью к тому, кто знает побольше, чем этот Тугодум, об артефактах. Поблизости у нас есть только один знакомый ювелир. И что же это за предмет? — спросил Валифор, слегка заинтересовавшись. «Кольцо сатаны!» — с улыбкой ответила девочка, после чего в помещении повисла абсолютная тишина. Тора выглядела ошарашенной, Валифор озадаченным. Ян старался сделать вид, что его здесь вовсе нет. Майами вникала в происходящее, не решаясь вмешиваться, и только Рури подала голос. «Кольцо сатаны? Зачем оно тебе?» И как вообще можно додуматься забрать кольцо у сатаны? Разве он не главный у вас тут? Разве вы не должны его слушаться и бояться? Чем они и занимаются, — Люся перевела взгляд на Рури. По крайней мере, Яна, твой отец, должен признать, что Нергал с этим справляется куда лучше. А зачем мне кольцо? Ну, как минимум, потому что оно мое. Девочка обвела довольным взглядом лица окружающих. На них читалось неверие и страх. Особенно страх доставлял удовольствие. Она явно специально выжидала подходящего момента ради такого, поэтому и продолжала разыгрывать спектакль «Я просто маленький ребенок. «Ты сатана?» — Рюри же присвистнула. «Но ты ведь девочка, маленькая девочка». «Да, образ для правителя ада не совсем подобающий», — Люся рассмеялась. «Зато так забавно видеть этот прекрасный спектр эмоций на их лицах!» Девочка кивнула головой на Валифора и Туру, которые медленно переваривали происходящее. «Значит, мой отец заключил сделку с сатаной?» Внезапно осознала девушка. «Думаю, он запросто расскажет тебе красивую сказочку об этом», усмехнулась Люся. «А пока мне нужно поговорить с ювелиром. Советую тебе меня больше не перебивать». Рури закусила нижнюю губу. «Итак», — Люся повернулась к Валифору, «теперь ты осознаешь, насколько моя просьба важна. Не волнуйся, вознаграждение тоже будет соответствующим, но и кара будет неминуема в случае отказа. Сам понимаешь, либо да, либо смерть, а то и похуже. А мне уже немного надоедает с вами играть». «Я ведь даже не знаю, как это кольцо выглядит». — сказал Валифор в отчаянии. — Что она умеет? Хотя бы это скажи. — Ты знаешь, что изделие можно найти по магическому знаку, который мастер на нем оставляет после изготовления? — спросила Люся, задумавшись над тем, сколько она может сказать вслух. — Для этого нужно знать, кто его выковал, — Валифор кивнул. — Не помню, — Люся беспечно пожала плечами. — Вообще ничего, — спросил Валифор. И как я найду его, если не знаю, как оно выглядит, на что способно, и даже кто его выковал?» «Придумай что-нибудь», — девочка улыбнулась. «Ты же тот ювелир. Или я ошибся, а ты на самом деле так же бесполезен, как твой друг?» «Как насчет Фуда?» — подсказал Ян. «Фуда?» — Валифор задумался на минуту и обратился к Люсе. «Может, ты у него кольцо заказывал? Он лучше, кто есть в столице. Раз ты...» Сатана, то наверняка обратился бы к лучшему. Не помню такого имени. Люся задумчиво потерла подбородок. А может и к нему? Валейте. Идите к нему и узнавайте. Одобряю. Да и вы там все равно в столицу хотели. Сможете и свои планы воплотить в жизнь. Так и быть. Разрешаю. Люся спрыгнула со стола и зачем-то отправилась на выход. Ян лишь облегченно вздохнул, чувствуя себя теперь немного свободнее. «Твою мать!» — выдохнул Валифор, как только Люся скрылась за дверью. «Так вот, почему ты так странно себя вел? Сатана! Сам Люцифер! Кто бы мог подумать?» «Ты бы потише», — предупредил Ян. Она. «Он не особо хочет, чтобы об этой форме много кто знал». «Почему он вообще такой?» — зашептал Валифор. «Понятия не имею», — признался Ян. И выяснять, если честно, не очень хочу. Главное — найти его долбанное кольцо. Справишься с этим? Если выясним хотя бы имя клеймо кузнеца, который его выковал», — кивнул Валифор. «Умудряешься же ты постоянно вляпываться в нечто...» «А почему Майя до сих пор жива?» — внезапно спросила Тора. «Разве это плохо?» — испуганно удивилась девушка. «Не в том смысле», — Рыжая отрицательно мотнула головой. Сатана вряд ли настолько глуп, чтобы не понимать, что ты получеловек. А что в этом такого? поинтересовалась Руря. Существует легенда, что только полудемон, получеловек, способен накопить достаточно сил для того, чтобы побороть сатану, ответил Валефор вместо Торы. У него серьезно есть отряд, который занимается истреблением тех, чьих жилах течет кровь человека и демона. Маме побледнела от такой информации, а вот Руря она не особо впечатлила словно девушка даже не собиралась верить в такие сказки. «Значит, ваш сатана слабак, я сильнее, чем он?» — фыркнула она. «А значит, и каждого из вас сильнее?» «Мне интересно, как ты добралась сюда живой?» — нахмурился Йен. «Ты в курсе, сколько демонов могут убить тебя за такие слова? Вообще не советовал бы распространяться о твоем происхождении здесь, раз твой папа не успел тебе это объяснить?» «Погоди, погоди, погоди!» Валефор обратил внимание седоволосого на себя. То есть это вот выскочка тоже получеловек? Ян кивнул. И ее папа «Не ргал», — ответил Ян. Чтоб меня гаки кишки выпустили, присвистнул Валефор, окидывая новенькую более внимательным взглядом. Сначала сатана, теперь это. Смотрю, ты тоже ювелиркой владеешь. В смысле? опешила Рури, недовольно скрестив на груди руки. «В смысле способностей?» Валефор щелкнул себя по одной из серек в своем ухе. «Нет, похоже, она ледышка», — усмехнулся Йен. «А артефакты и тогда зачем?» — не понял красноволосый. «Что они делают? Какая-то защита?» «Это просто украшения. Рури пожала плечами. «А ты разве не для красоты это носишь?» «Деточка, каждое из этих украшений...» Последнее слово Валефор произнес с неким отвращением. «Является артефактом, который хранит в себе ту или иную полезную способность. На мне нет ничего, что просто украшало бы меня. Все это нужно для боя. А носить ювелирные изделия просто так...» «Это тупо». «Ты просто не шаришь!» Рори обиженно показала Валефору язык, демонстрируя еще одну серьгу в нем с изумрудным камнем. «На каком языке она разговаривает?» — решил уточнить Валифор. Рури лишь раздраженно закатила глаза. «Значит, Нергал жил на земле?» Тора решила уйти от бесполезных ссор и сменить тему. «И там обзавелся семьей?» «Вы так говорите, словно это что-то сверхъестественное!» — рассердилась подросток. «Да, я его дочь. Да, он жил с нами на земле. Да, мы были счастливы. А потом он внезапно исчез, не вернулся домой, и, и все». «Разве вы его не пытались найти?» — тихо спросила Майми. «Пытались!» — Рури кивнула. «Но поиски полиции все равно ничего не дали. А дядя Феликс сказал, что папа больше нет в этом мире. Он сказал, что его стоит забыть, что бесполезно его искать». «Дядя Феликс?» — Ян нахмурился. «Папин менеджер!» — Рури кивнула. «Менеджер?» — переспросил Валифор. «Неважно!» — Тора отмахнулась, не желая цепляться за новые слова и уходить от цели. Значит, он сказал, что бесполезно его искать. И что тогда? Мама смирилась, печально ответила Руря. А совсем недавно от папы пришла записка. Ее принесла его куколка, так что не было сомнений в том, что записка от него. Но она была написана очень корявым почерком, будто у папы лист все время вырывался из рук и... или все вокруг тряслось, не знаю. Что за записка? Уточнил Ян. Что в ней было? Всякий бессвязный бред. Девушка пожала плечами. «И за записки ты отправилась искать отца?» Тура кивнула. «Можно и так сказать», — буркнула девочка. «Чтобы подросток пришел в ад и смог найти тот того, кого нужно, при этом попадая сюда впервые?» Я накинула Рури недоверчивым взглядом. «Как-то слабо верится». «У меня был папин подарок», — возмутилась девушка. «Он и помог его найти». «Тогда почему ты не воспользовалась этим подарком раньше?» — спросил Валифор. Потому что я была маленькая, Рури вздохнула. И как ты попала в ад? Тут же спросила и Тора. С помощью блуждающих огоньков! Рури окинула всех сердитым взглядом. Что за допрос вы мне вообще устроили? Я не обязана перед вами отчитываться. Я здесь только ради папы. Это мы уже поняли, Ян кивнул. Но если ты не заметила у твоего папы проблемы с памятью, а отцовства он не признает. Хотелось бы убедиться, что ты ему не врешь. Ян Тора удивленно посмотрела на Седоволосова. «Что я слышу? Ты заботишься о Нергале?» «Зная то, сколько демонов мечтает его прикончить, я хочу убедиться, что буду первым, у кого это получится», — Ян пожал плечами. «Да и неправильно как-то обманывать его, пока он в таком плачевном состоянии». Тора лишь хмыкнула, не желая озвучивать свои мысли. «Я не думаю, что Рури врет», — вмешалась Майя. «Ей просто нет смысла это делать». «Если бы она хотела убить Нергала, то у нее уже был шанс на это. Так зачем ей сейчас разыгрывать нас всех?» «Чтобы втереться в доверие и нанести удар в спину», — объяснил Валифор. «Классика!» «Я не собираюсь убивать папу», — возразила Рури, немного побледнев. «Вы вообще нормальные! Как можно подумать о таком? И из вас никто не посмеет его убить!» «Посмотрим, как ты заговоришь, когда память к нему окончательно вернется, и он снова свихнется». Ян зевнул. «И что это значит?» — сердито спросила Рури. «Что значит, это снова свихнется?» «Это значит, будет нарушать все мыслимые и немыслимые законы, убивать всех, кого хочет и не хочет, обманывать, издеваться, превращать трупы в свои марионетки», — выпалил Ян. «Папа, такого бы никогда!» — Рури нахмурилась. Но он это делал, перебил ее Йен. Он убил знакомую моего покойного друга, а потом сделал куклу из ее трупа, которая обманул нас всех. Он пытался скинуть Майми с крыши. Что? Майми удивленно скинула брови. Пока она была без сознания по его же вине, продолжал Йен. Он следил за нами. Он вырубил меня и связал Майми, а потом пытал меня на ее глазах, при этом смеясь. И это только за неделю? «Себе продолжить? У меня целая коллекция его выходок накопилась еще до того, как мы с мами познакомились». Рури сидела молча, закусив нижнюю губу и жутко побледнев. «Просто смирись уже с фактом, что у твоего отца не все в порядке с головой», подытожил ен, расплатившись. «Тебе бы стоило действительно бросить его здесь и уйти туда, откуда пришла, потому что ты о нем и половины не знаешь». «Ты о нем тоже ни черта не знаешь!» Рори вскочила с места, ударив кулаком по столу. «Он ненавидит кровь так, что даже ужастики отказывается смотреть. А когда я подралась с подругой из-за игрушки, он ругался на меня за это и заставил извиниться перед ней, и сказал, что проблемы нужно решать словами. Он просто не мог натворить то, о чем ты говоришь. Ты просто врешь. Я никогда его не брошу. Я помогу ему, чего бы мне это ни стоило!» Девушка плюхнулась назад, сердито откинув с лба выбившуюся прядку волос, и скрестив на груди руки. Она окинула всех присутствующих взглядом, которые были не то что удивлены, просто ошарашены той каплей информации, которую подросток им сейчас выдала. «Я думаю», — осторожно заговорила Майя. «что было бы неплохо нам всем отдохнуть». «Соглашусь», — кивнула Тора. И «Еще было бы неплохо запастись провизией», — Ян вздохнул, отводя взгляд в сторону нам завтра придется покинуть этот город и скорее всего лагерь будем разбивать где то в пустоши мы с Торой об этом уже позаботились Валефор отмахнулся показывая ену кольцо на большом пальце правой руки. тогда нам осталось только попросить еще койку для нашей новой спутницы недовольно буркнул ен вставая с места раз пойдешь на все ради нергала иди только не жалуйся когда поймешь что я не врал седоволосый отправился на поиски кого то Кто мог бы им сейчас помочь? Остальные же направились в комнаты. Рури упрямо осталась сидеть на месте, скрестив руки на груди и пялись в одну точку. Маями остановилась и слегка похлопала ее по спине. Идем, тебе тоже стоит поспать. Мне все равно, сколько плохого папа натворил. Буркнула Рури, но все же встала с места и тоже отправилась в комнату. Ян лишь тяжело вздохнул, когда наконец разобрался с вопросом, где взять лишнюю койку. И вошел в комнату, где Нергал уже давно спал, а Валифор зачем-то дожидался друга. Как думаешь, он правда спит? Недоверчиво поинтересовался Валифор, сверля взглядом спину блондина. «Попробуй его растолкать. Усмехнулся Йен, направившись к своей кровати. Слушай, у меня вопрос. Тут же выпалил красноволосый, не давая Йену сразу лечь спать. Ты заключил с и сделку? Да честно ответил Ян. «А награды послужат... жизнь маями», тут же ответил доволосый «Ты в курсе, что не обязан был?» Ювелир нахмурился. «Ну, ты и так ее от отца спасаешь. Не думаешь, что защищать ее от сатаны это уже чересчур пафосно?» «Пусть так», — Йен пожал плечами. «Я уже принял решение». Валифор молча кивнул, принимая точку зрения своего друга. Просто ему было важно это уточнить, но расспрашивать дальше он не стал. «Кстати, как сработался с Торой?» — решил поинтересоваться Йен. «Да ничего особенного», — Валифор пожал плечами и отвернулся. «Задание было скучноватым, а вы-то что делали по заданию сатаны?» «Пытались выбить информацию из вора, который украл кольцо», — устало ответил Йен. «Украсть кольцо у сатаны», — Валифор присвистнул. «Это насколько чудным нужно быть?» Ян ничего не ответил, зевнув. Это было словно сигналом к тому, что было бы неплохо поспать. Тора проснулась первой. Поняв, что остальные еще спят, Рыжая спустилась на первый этаж таверны, который тоже оказался пустым. Похоже, что она проснулась слишком рано. Заняв столик у самой стены, девушка решила пересчитать свои семена и травы, которые носила с собой, Чтобы точно быть уверенной в том, что ей всего хватает. Не прошло и пяти минут, как вниз спустилась и Майми, привыкшая уже просыпаться рано, вне зависимости от мира, в котором находилась. Доброе утро, улыбнулась Анатолия, садясь напротив нее. А дочка Нергала все еще спит? поинтересовалась рыжая. Да, Майми кивнула. Что ты делаешь? Просто пересчитываю свои запасы, объяснила рыжая. Хотелось бы быть уверенной в том, что в критический момент я найду, чем помочь. Постепенно стали просыпаться и остальные. Сначала спустились нергалы Валефор, после Рури, а последним вышел Йен, который, к слову, выглядел так, будто бы и не спал вовсе. Он даже от завтрака отказался. Седоволосый часто зевал, выглядел отвлеченным и пропускал вопросы мимо ушей. Йен! – прикрикнула в итоге Тора, привлекая его внимание. Мы можем пойти до столицы вдоль Приянской реки или срезать через Маловый лес». «Думаю, лучше идти вдоль реки», — ответил Йен. «Скоро полнолуние. Не хотелось бы натыкаться на всякое и терять время». Серьезно? Валифор усмехнулся. Ян Лованк выбрал безопасный путь. Это что-то новое». «А на что можно наткнуться в этом вашем лесу?» — с нескрываемым любопытством спросила Рури. «Огромные неясы, те блуждающие огоньки, волколаки, оборотни, гаки, гоблины... Амистры?» — перечислил красноволосый. «А амистры — это кто?» — Рюри зацепилась за последнее слово, которого еще ни разу не слышала. «Адский конь», — коротко ответил Нергал. «Только вот встретить такого почти нереально, не говоря уже о том, чтобы поймать». «Но они водятся в этих местах», — Валефор пожал плечами. «Они водятся там, где хотят», — почему-то сердито ответил блондин. «Мы долго будем здесь сидеть. А ты куда-то торопишься», — Йен скинул брови. Нергал проигнорировал его вопрос. «Раз мы решили, как идти, то нужно выдвигаться». Тора решила быстрее пресечь начинающуюся перепалку. К ее удивлению, Йен не стал спорить. Они расплатились за еду, сдали ключи и покинули таверну, а через несколько минут и город. Местность была довольно холмистой, Посеревшая трава порой сменялась различными цветами, что делало окружение довольно красивым и даже мирным. На открытом пространстве было прекрасно видно все вокруг, так что беспокоиться было не о чем. До тех пор, пока на горизонте не появились разноцветные шатры. «Это что, ярмарка?» — спросила Рури, не ожидавшая увидеть подобное в таком месте. «Странствующие торговцы», — поправил Валифор. «Повезло. Может, удастся купить что-то по дешевке. «Или наткнуться на обман», — усмехнулся седоволосый. «В любом случае, не узнаем ничего, пока не посмотрим ближе», — Тора пожала плечами. Ян не собирался никого останавливать. Ему и самому было бы интересно посмотреть на то, что там продается. Иногда в таких местах можно было наткнуться на действительно стоящие вещи. Уже войдя на ярмарку, они поняли, что здесь довольно оживленно. Их сразу тепло встретили, предлагая поесть и попить. Здешние демоны оказались веселыми ребятами. В центре своей самодельной ярмарки они устроили нечто вроде арены, где мерились только физическими силами, не применяя способностей. Шатры служили как прилавком, так и палаткой для торговцев. Тора быстро нашла здешнего травника, Валифора привлек кузнец, Йенжи спал на ходу, так что его за собой утащила маями, которая внезапно что-то заинтересовала. Даже Рури быстро нашла, с кем здесь можно поговорить. Ниргал же старался не привлекать к себе внимания, прекрасно помня, какой репутацией он обладает в аду. Он делал вид, что что-то присматривает, хотя на деле лишь бросал взгляды на Рури, которая сейчас разговаривала с каким-то местным пареньком, чьи длинные черные волосы были заплетены в хвост. На вид ему было примерно столько же, сколько и Рури. Он был немного неказистым, но довольно симпатичным пареньком и очень харизматичным. Потому что Руря только и делала, что хихикала чуть ли не после каждой его фразы. Неужели вас здесь ничего не интересует? раздался рядом с Нергалом грубоватый мужской голос, отвлекая блондина от слежки. Вашим товарищам, похоже, здесь нашлось на что посмотреть. Скажите, что вас интересует, и мы это найдем. Вряд ли у вас есть то, что сможет меня заинтересовать, ответил Нергал, окидывая собеседника беглым взглядом. Длинные черные волосы. Аккуратно заплетенный в хвост, квадратное лицо, кустистые брови, темно коричневые глаза, грубые и широкие ладони. «Не лод. мужчина притянул Нергалу руку для знакомства. «А тут парнишка мой сын, Пирс». «Очень полезная информация», — усмехнулся Нергал, даже не думая пожимать ему руку в ответ. «Но и она меня не интересует». «Мне показалось наоборот». Нелот, в свою очередь, тоже усмехнулся. «Это ведь ваша дочь, да?» Нергал нахмурился и еще раз окинул улыбающегося Нелота уже более внимательным взглядом. «Откуда бы вам это знать?» — тихо спросил блондин. «Оттуда, что я знаю, этот обеспокоенный взгляд». Нелот рассмеялся. «Ни с чем его не спутаю. У самого трое детей. Пирс мой старший. Но знаете, нужно привыкнуть отпускать». «Может, вашей дочурке так у нас понравится, что она решит остаться?» Нелад снова засмеялся каким-то лающим смехом, но Нергалу было как-то невесело. Узнать о родстве, а потом скинуть все на то, что понял это лишь по взгляду, это смахивало на очень тупое вранье, в которое блондин не верил. «Йен, смотри! Это те кони, про которых говорили Валифор и Нергал утром!» Майми с восхищением приблизилась к загону, где паслись три черных лошади с огненными гривами и ярко-красными глазами. «Да, именно они», — Ян нахмурился. «Хотите купить амистра?» — поинтересовался рыжий демон. «Не пожалеете. они очень верные». Ян не стал ничего отвечать, он внезапно схватил Майами за руку и потащил прочь. «Ян, ты чего?» — удивилась девушка, но тут же замолчала, увидев выражение лица Яна. Валефор с интересом рассматривал подвески с различными магическими камнями. Из чего, право? спросил ювелир, не в силах распознать металл. Серебро же? Обижаете, Мифрил? фыркнул кузнец. А обмен возможен? поинтересовался красноволосый. Смотря на что? Кузнец крестил на груди руки, но явно заинтересовался предложением. Есть у меня кольцо обсидиановое. Валефор показал ему небольшое тёмно-фиолетовое колечко на своем мизинце. «Особо не пользуюсь, хотя довольно полезное. В особых случаях. Мне просто не попадалось таких». «Нет, на это менять не стану», — сердито ответил кузнец, бросив на украшение взгляд полной ненависти. «Либо покупайте что-то, либо уходите». «Понятно», — медленно протянул Валефор и принялся искать взглядом Тору или Йена. «Это весело!» рассказывал Пирс, широко улыбаясь. «Мы объездили уже так много мест!» «Путешествовать всегда интересно», кивнула Рури с улыбкой. «Мне бы тоже хотелось». «Так в чем проблема? Берешь и путешествуешь!» засмеялся парнишка. «Звучит слишком просто», вторила ему Рури. Идем. к ней подошел Нергал. «Что? Мы уже уходим? Но мы только пришли!» удивилась девушка. «Нам обязательно спешить!» Если те хотят уйти, то пусть идут. Мы с тобой можем побыть тут подольше». «У нас вечером намечается турнир», — закивал Пирс. «Будет еще веселее». «Так ты сюда за парнями пришла?» — Нергал нахмурился. «Что?» — Рури усмехнулась. «Это здесь вообще при чем? Блондин не ответил, просто резко развернулся и направился прочь. «Прости, нужно кое-что уточнить». Рури попрощалась с парнем и бросилась догонку за отцом. Подожди ты! Это что было? А что это было? Нергал пожал плечами. Развлекайся, не собираюсь мешать. Он ускорился, а Рури сначала удивленно вскинула брови, после чего усмехнулась. Она поспешила догнать отца. Остальные уже успели отойти от ярмарки на некоторое расстояние. Не очень безопасно, говорила Тора. Повезло же нарваться сетовал Йен. Майами просто выглядела напуганной, не произнося ни слова. «Можно спуститься к реке, разбить лагерь в пролеске», — предложил Валифор. «У меня есть защитный рубин. Энергии должно хватить для такого. А с утра успеем отойти подальше». «Что происходит?» — решила поинтересоваться Рури. «Хорошо, так и поступим», — кивнул Йен, проигнорировав вопрос девочки. «Да что происходит-то?» — нахмурилась она, не понимая, с чего все так спешат. За нами кто-то гонится, что ли? Считай, что да. Валефор усмехнулся. Больше и на вопросы никто не отвечал. Они спустились вниз с холма, зашли в небольшой пролесок, остановились прямо на берегу реки, течение которой было довольно быстрым. Одна не видно. Тора вырастила палатки, Ены подготовили место для костра, а Валефор снял с уха рубиновую серегу, окропил ее своей кровью а потом принялся рисовать непонятные знаки на деревьях вокруг. «Я не понимаю, что происходит», — пожаловалась Рури Нергалу. Блондин предпочитал игнорировать девушку. «Ты злишься на меня, что ли?» — решила спросить она. «С чего бы?» — Нергал фыркнул. «Знаешь, это глупо», — Рури внимательно наблюдала за ним. «Я уже взрослая, сама пришла за тобой сюда. И, между прочим, если ты не заметил, выжила и нашла тебя». «Просто повезло». Нергал пожал плечами. «Не стоит забывать, что это мир, в котором я родился и вырос. Так что я лучше тебя знаю, что для тебя здесь опасно, а что нет». Рури лишь улыбнулась, получив подтверждение своим мыслям. Нергал за нее беспокоится. «Значит для это, что он начал что-то вспоминать?» Девушка решила, что было бы неплохо это проверить. «Но как именно?» Ей в голову пришла только одна мысль. Рури дождалась вечера, когда все решили, что пора разойтись и лечь спать. Ян, как обычно, вызвался дежурить первым, но довольно быстро прикрыл глаза и задремал, прислонившись спиной к дереву. Так что у девушки не возникло проблем с тем, чтобы незаметно выбраться из лагеря. Сначала она шла тихо, но как только отошла подальше, ускорилась и даже перешла на бег. Она вернулась к той ярмарке, решив найти Пирса. Все обитатели, как и обещал Пирс, Ушли к центру ярмарки, где начинался турнир. Но, похоже, Пирс на него не пошел, потому что с ним девушка столкнулась около самодельных конюшен. «О, я думал, что вы ушли», — юноша был приятно удивлен. «Остановились тут неподалеку, беспечно ответила Рури. «Вот решила тебя проведать, пока мы окончательно не ушли. Ты же говорил про турнир». Пирс моргнул, вспоминая то, что говорил ранее. «А, ну да», — кивнул в итоге он. Но если подумать, турнир тебе будет не так интересен. А знаешь что? Давай я тебе покажу место, где можно поймать Амистра. Могу даже раскрыть пару секретов, как это делается. Правда? Урури из головы тут же вылетел весь ее хитроумный план, когда она услышала это предложение. Сейчас ей покажут, где и как поймать очень редких и красивых коней. Разве можно было о таком мечтать? С тех пор, как она попала в этот мир, Это самое лучшее предложение, которое ей доводилось слышать. «Да, пойдем, тут недалеко!» Пирс улыбнулся и повел новую знакомую прочь от ярмарки. Они спустились по холму и тут же вошли в пролесок, но Пирс не повел девушку сразу к реке. Он направился чуть глубже в лес, уводя Рури дальше от лагеря. Девушку это не волновало, она хорошо запомнила дорогу. А даже если заблудится, то в любой момент сможет воспользоваться папиным шариком чтобы понять, где он. В итоге Пирс остановился немного поодаль от берега реки, спрятавшись за деревьями, словно поджидал кого-то. Амистры, очень осторожны», — тихо сказал он. Хорошо, что ветер дует в нашу сторону. Так они нас не учуют. Некоторое время они прятались за деревьями, но, к несчастью, Рури, никакие дикие амистры не появились поблизости, так что девушка уже начала скучать. И долго нам еще ждать! грюмо спросила она, уже пожалев, что сбежала из лагеря. Девушка была разочарована собой. В итоге она не смогла заставить отца проследить за ней, иначе он бы давно объявился, да еще и парнишка обманул ее в плане амистров. Тише! Кажется, я что-то слышал там! Пир сначала приложил палец к губам, а потом вытянул руку вперед, указывая на слабое свечение между деревьями. Если тихо подойти поближе, то ты его увидишь. Рури некоторое время всматривалась в это неоднозначное свечение, которое шло из-за деревьев. Это не было похоже на языки пламени, скорее на мерцание перегорающей лампочки. Девушка нахмурилась и осторожно двинулась вперед, чтобы лично убедиться в том, что это. Она вышла на небольшое открытое пространство, а мерцание не прекращалось, но оно будто бы стояло на месте и никуда не двигалось. «Пирс, мне кажется, что это просто блуждающий огонек сказала Рури, оборачиваясь. Однако вместо ее нового знакомого она наткнулась взглядом на огромное, лохматое нечто, напоминающее облезлого волка с более вытянутой мордой. Оно свободно могло стоять на задних лапах, а размер когтей просто ужасал. Зверюга зычно зарычала и кинулась на девушку. Рури взвизгнула, выставив перед собой руки и пустив ледяную волну в зверя. Того обдало ледяным воздухом, и он тут же застыл на месте, перестав двигаться. Замороженная фигура опустилась перед Рури на четыре лапы. Девушка выдохнула невольно, отступив на шаг назад. И тут она заметила, что глаза зверя не заморозились. Они продолжали бешено вращаться, изредка останавливаясь на Руре. Девушка сделала еще шаг назад. В ту же секунду увидев, что по корке льда, покрывающей зверя, пошли глубокие трещины. Рури поняла, что ее лед долго не выдержит. Она резко развернулась с мыслью убежать но услышала сзади рык, от которого споткнулась о корень дерева и упала на землю. Девушка развернулась лицом к врагу, чтобы успеть контратаковать его, но то, сломав лед, так быстро накинулся на девушку, что Рури ничего не успела бы сделать. Машинально она решила закрыть горло, подставляя в пасть зверю свою руку, но его зубы так и не успели вцепиться в ее плоть. Голова оборотня откатилась в сторону, а его тело упало на Руре, придавливая бедную девушку к земле, А из шеи, на которой пару секунд назад покоилась голова, брызнула кровь, заливая все вокруг. Девушка поспешила скинуть себя труп, быстро отползая в сторону и тяжело дыша. Она принялась вытирать чужую кровь с лица, чувствуя, как горячая, липкая жидкость текает по ее щекам. Рури услышала хруст веток и быстро повернула голову в ту сторону. Но с облегчением увидела Нергала, который подошел к ней и молча протянул руку. Похоже, он воспользовался своими нитями, которыми управлял марионетками, чтобы отрезать зверю голову. «Папа!» — еле слышно прошептала она, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Девушка протянула дрожащую руку и ухватилась за предложенную ей помощь. Нергал поднял ее на ноги, а Руря тут же кинулась его обнимать. «Прости, ты был прав. Здесь очень опасно. Я не послушала. Я думала, что смогу справиться сама, если нужно. «Я не знала, что на него не действует моя магия», — затараторила девушка, утыкаясь в грудь блондина. «Ничего страшного», — спокойно ответил он, обнимая ее в ответ и поглаживая по голове. «С кем не бывает». Пару минут они стояли так. Рури пыталась успокоить свою дрожь, а Нергал просто думал о чем то своем, смотря на труп зверя. «Прости, я тебя кровью испачкала», — в итоге Рури отошла от блондина. Ну да, большая проблема в данный момент, усмехнулся тот в ответ, заставив дочь нервно закусить нижнюю губу. Слушай, можете присесть пока? Пока что? немного испуганно спросила девушка. Пока я скину труп в реку, объяснил Нергал. Не очень хотелось бы, чтобы его стая обнаружила его здесь. Эти твари довольно мстительные. Стая? Рури быстро бросила взгляд на мертвого оборотня. «Так это правда был пирс, и они все там такие?» «Да». Нергал поднял с земли голову, подошел к реке и осторожно опустил ее туда. «Серебром не торгуют, боятся обсидиана, зато торгуют амистрами, а еще нюх. Запомни, пригодится на будущее». К удивлению Рури, голова зверя довольно быстро утонула, а Нергал принялся перетаскивать тело. «А почему боятся обсидиана?» Рури решила отвлечь себя, не в силах справиться с внезапным страхом. «Обсидиан мешает оборотням превращаться», — объяснил Нергал. Он столкнул труп в реку и выдохнул, наблюдая за тем, как тело тонет следом за головой. «Я думала, что трупы плавают», — сдавленно призналась Рури. «Это особая река», — сказал ей Нергал. «В ней вообще невозможно плавать, так что не советую даже пробовать. Или не веришь?» Блондин внимательно посмотрел на дочь, ожидая ответа. «Верю», — кивнула та. «Ладно, тогда давай умоешься и быстрее вернемся в лагерь». «Но ты же сказал, что в этой реке нельзя плавать», — девушка нахмурилась. «Я тебе не плавать предлагаю, а просто умыться», — блондин усмехнулся. Рури послушно подошла к берегу, опустилась на колени и принялась смывать себя кровь, чем занялся и ее отец. Вода оказалась на удивление приятной, немного прохладной, но очень прозрачной. В такой реке было бы действительно приятно искупаться в жаркий летний день. «Ты мне жизнь спас», — внезапно выпалила Руря, прерывая тишину. «А ты бы предпочла, чтобы я стоял и смотрел, как он тебя жрет? недовольно буркнул Нергал. «Ты доказывал, что я не твоя дочь, говорил, что тебе на меня все равно, а в итоге проследил за мной и спас». Рури улыбнулась. «А это значит...» «Какая разница, что это значит, если твой отец все равно лживый ублюдок и убийца?» Внезапно рассердился Нергал и резко встал на ноги. «Давай вернемся быстрее, пока нас здесь не застали его дружки из стаи. Будем надеяться на то, что защита Валефора действительно на что-то годится». «И где вас, черта возьми, носила?» Возмущался Валефор, когда Нергал и Рури вернулись в их лагерь. «Стало скучно, поэтому решили добавить вам проблем. — ответил ему спокойно блондин. «Нам бы стоило, наверное, собраться и уйти». «Это еще почему?» — Валифор скрестил на груди руки. «Против скольки оборотней поможет твоя защита?» — поинтересовался Нергал. «Не знаю», — Валифор пожал плечами. «Три, может, четыре одновременно?» «Значит, нужно уходить», — Нергал вздохнул. «С ума сошёл!» — красноволосый нервно усмехнулся. «Идти ночью, когда ни черта не видно, а рядом ярмарка, набитая оборотнями?» «Эта ярмарка может скоро пожаловать сюда в полном составе», — объяснил Нергал. «С чего бы?» — ювелир нахмурился. «Это я виновата», — тут же призналась Рури. «Я сбежала, чтобы еще немного побыть на ярмарке, а тот паренек Пирс, обещал показать мне амистров. Он напал на меня, поэтому папе пришлось его убить». «Твою ж гидру за ногу!» — выругался Валифор. «Зачем тебе вообще понадобилась эта тупая ярмарка? Там не было ни черта интересного!» «Спешу напомнить, что девочка не местная», — сердито сказал Нергал. «А из вас никто не удосужился ответить ей на вопрос и объяснить, что к чему. Майами наверняка все рассказали, так что вины Рури тут нет». «Вообще-то она твоя дочь, так что и рассказывать о таком ей следует тебе», — напомнил Валифор. «Чего вы тут орете? на шум из палатки выбрался Йен. «Считай, что твой братец нас всех прикончил», — ответил ему Валифор. «Но я же пришел и сказал, что есть проблема», — парировал Нергал. «А мог бы просто сбежать». «И как бы далеко ты убежал от стаи оборотней ночью?» — Валифор фыркнул. «И мы от них уйти не сможем сейчас, даже если очень захотим». «И что ты тогда предлагаешь? Сидеть и ждать, когда они придут?» — недовольно спросил Нергал. «Я не могу понять ничего из того, что вы говорите», — пожаловался Йен, потирая глаза. «С чего бы оборотням на нас нападать? Они не идиоты, сами лезть не станут». «Нергал убил одного из них», — объяснил Валифор. «Но нас же здесь шестеро», — сказала Рури. «Неужели мы не сможем справиться с оборотнями? Они же, ну, просто превращаются в зверей, так?» «Не шестеро, а пятеро», — поправил Йен. «Трудновато будет». «Сколько их там, десять?» «Около семнадцати», — поправил Валифор. «Значит, стоит подготовиться», — вздохнул Ян. «К чему же ты собрался готовиться?» — услышали все задорный голос Люси. Девочка тут же спрыгнула с ближайшего дерева, приземлившись перед Яном. «Надеялся, что до столицы мы тебя не увидим», — пожаловался Седоволосый. «Тебя одного бросать нельзя», — Люся ухмыльнулась. «Вон, уже решил время впустую тратить». Я разрешила вам заняться своими делами в столице, а не развлекаться по дороге туда. Мы так до пандемониума не дойдем вовсе, вмешался Валифор. Если оборотни... Ничего они вам не сделают, недовольно отмахнулась девочка. Я навела на них отряд ликвидаторов. Зачем? Я нахмурился. Что они тебе сделали? Они торговали ворованными артефактами, объяснила Люся. Маловероятно, конечно, что там было то, что мне нужно, Но перестраховаться никогда не мешает. А я думал, что об этом никто не должен знать, Ян хмыкнул. Получается, что целый отряд сейчас ищет среди их товара тот, который нужен тебе. Знаешь, ты начинаешь меня раздражать, Люся сощурилась. Сначала я сама прикончила всех, кто был на той ярмарке, и внимательно все осмотрела, а уж потом навела тех, кто приберет остальное. Согласись, не очень хорошо было бы бросать такое количество артефактов без защиты посреди ада. Хотя, признаться, стоящих там было всего штук семь. «А что стало с самистрами? забеспокоилась Рури. «Сбежали на волю», — Люся улыбнулась. «Так что можете не беспокоиться и ложиться спать. Надеюсь, вы хорошо отдохнете. Тогда завтра к вечеру сможете добраться до столицы». Девочка договорила и исчезла в красных языках пламени. «Отлично! Лишь зря просыпался!» — буркнул Йен и вернулся к себе. «Везучий же ты ублюдок!» — усмехнулся Валифор, смотря на Нергала. «Это чем же?» — нахмурился тот. «Убил члена стаи, а наказания за это не получил», — ответил Красноволосый. «Да и вообще, ты же выжил, ну, тогда, в пещере!» «Если смотреть с такой точки зрения, то с этим я бы поспорил». Нергал вздохнул и тоже отправился спать. Рури нахмурилась, проводив отца обеспокоенным взглядом. Девушка решила отложить все разговоры на завтра, видя, что и отец тоже неимоверно устал. Как бы Рури не старалась заснуть, у нее ничего не выходило. Как только девушка прикрывала глаза, тут же начинала видеть то, как пирс обращается в оборотня и нападает на нее, разрывая на мелкие куски. О чем она вообще думала, когда пыталась таким способом проверить память отца? А что, если бы тот не пришел? Жуткие образы в ее голове усилились от далекого воя, который иногда был слышен в округе. Поняв, что сегодня заснуть ей не удастся, Рури решила выйти из палатки. К своему удивлению, она наткнулась на своего отца. Тот сидел у костра, поддерживая небольшое пламя в нем, занимался тем, что ловко перекатывал монетку по пальцам. «Чего не спишь?» — спросила Рури, садясь напротив него перед костром. «Тот же вопрос можно задать тебе», — тихо ответил Нергал, не отрывая глаз от монетки. «Похоже, я немного перенервничала», — призналась Рури. «Теперь не могу уснуть. Так что насчет тебя?» «Моя очередь сторожить наш маленький отряд», — Нергал усмехнулся. «Поверить не могу, что после всего, что они обо мне рассказывали...» Валефор так легко согласился уступить мне пост. Ну, они же видят, что ты не собираешься делать ничего плохого. Рури нахмурилась. Все равно это глупо. Нергал подбросил монетку в воздух, поймал ее и убрал назад в мешочек на своем поясе. Если у тебя есть хоть малейшее подозрение, что кто-то задумал что-то недоброе, не стоит ему доверять. Значит, у них подозрений нет, уверенно заявила Руря. Тебя это не радует? может и радует блондин пожал плечами они замолчали нергал уставился в костер а рури все никак не могла выбрать с чего начать разговор знаешь я рада что не стала слушать маму и дядю феликса выпалила рури внимательно наблюдая за реакцией отца дядю феликса блондин поднял на нее вопросительный взгляд твой менеджер помнишь его уточнила она нет соврал нергал Тут же опускает взгляд на костер. «А твой брат сказал, что ты не помнишь только последние шесть лет», — выпалила Рури. «Нашла кого слушать». Демон усмехнулся, подбросив в костер немного топлива. «Знаешь, какая у него любимая фраза с детства? Нергал всегда врет». «Но ты ведь не врал». Рури не нравился тон Нергала. «А может, врал?» — блондин бросил на дочь безразличный холодный взгляд. «Может, я и сейчас вру». Откуда тебе знать? Может, я врал всю жизнь. Можешь обманывать этим своего глупого братца, но на меня это не действует. Рури скрестила на груди руки. Я уверена, что нас с мамой ты никогда не обманывал. Не понимаю, почему ты пытаешься сделать это сейчас. Это все из-за той сделки с сатаной? Нергал молча уставился на подростка, словно оценивая, достойно ли она сейчас услышать правду. Он продолжал молчать, закусив нижнюю губу в нерешительности. В итоге, блондин лишь отвел взгляд в сторону, тяжело вздохнув. Я ведь не отстану, пока не услышу все ответы на свои вопросы, упрямо заявила Руря. Ты их и не услышишь? Нергал нервно усмехнулся. Я память потерял, я вообще не помню тот день, когда исчез. А что последнее помнишь? Блондин задумался. Действительно, что последнее он помнит? Это так не работает, в итоге ответил он. Когда я говорю, что потерял память, это не совсем так. Воспоминания просто жутко перепутаны. Я не могу сказать, что когда было. Значит, ты помнишь все? Рури обрадовалась. Это трудно объяснить. Нергал отрицательно мотнул головой. Знаешь, что чувство, когда тебе снится какой-то сон, а ты потом долго не можешь понять, правда это или нет? То есть. Медленно рассуждала девушка. «Ты думаешь, что все твои воспоминания просто сны?» «Надеюсь, что большинство из них просто сны», — сдавленно ответил он. «А ты не думаешь, что было бы лучше вернуться к нам с мамой и разбираться со своей головой вместе с нами?» — строго спросила Рури. «Тебе ведь нет смысла тут торчать. Кто из них поможет тебе вспомнить все? «Из них никто», — ответил демон. «Но тот, кто может, находится здесь» тем более я не могу уйти сейчас по еще одной причине». «По какой же?» «Сделка с сатаной», — напомнил блондин. «Знаешь, те демоны, которые уходят на землю после возвращения в ад, обычно встречают смертную казнь от сатаны. Но он великодушно дал мне выбор. Если я сделаю то, что он хочет, то буду свободен. Смогу делать все, что захочу». «Это же круто!» — Рури обрадовалась значит, нужно просто сделать то, что он хочет, и все. И чего же он хочет? «Чтобы я убил одного очень сильного демона», Нергал вздохнул, не разделяя радость дочери. «Так просто!» — Рюря скинула брови. «Нет, это совсем не просто», — Рассердился Нергал. «Может, ты и считаешь, что демоны заслуживают смерти, поэтому их можно убивать налево и направо, но это не так. Мало того, что этот тип неимоверно силен, он еще и отец подружки Йена». Это, знаешь ли, задачу не упрощают. «Прости», — тихо буркнула Руря. «Я не хотела тебя рассердить». «Скажи, это тебе бабушка так мозг промыла насчет демонов?» — решил спросить блондин, о чем тут же пожалел. «Так ты помнишь бабушку?» Тут же обрадовалась девушка. «Слушай, хватит уже этого», — вздохнул Нергал. «Помню я или нет, это значение не имеет. Я исчез на шесть грёбаных лет» а ты появляешься внезапно передо мной и просишь вернуться так, будто я пропал всего на пару дней. У тебя все так просто звучит, будто я вернусь, а Лия тут же кинется мне на шею, совершенно забыв обо всем. Я вообще не удивлюсь, если именно она в итоге и прикончит меня». «Ты помнишь мамино имя?» — Рури улыбнулась. «Ты меня вообще слушаешь?» — в отчаянии спросил Нергал. «Внимательно!» — кивнула Рури, продолжая широко улыбаться. Нергал ошарашенно смотрел на свою радостную дочь, после чего выругался и встал с места, решив размяться. «Ты материшься при мне?» — Рурев скинула брови. «Ну так иди и пожалуйся маме!» — буркнул он в ответ. Девушка лишь хохотнула, заставив блондина выругаться еще раз. «Иди спать!» — попросил Нергал. Все равно уже почти рассвет!» — она пожала плечами. «Да и со мной тебе веселее, так? Ты ведь на самом деле рад, что я пришла!» «Может быть». Буркнул блондин себе под нос и отошел к реке, пытаясь успокоить собственные мысли, которые с каждой секундой запутывались лишь сильнее.